Суть делания. Суть делания этой молитвы заключается в том, чтобы отгонять всякую мысль, являющуюся из сердца, и вместе с тем не допускать проникновения в сердце приходящих извне греховных помыслов и желаний, чтобы приучить память всегда предстоять Богу вездесущему, а ум постоянно читать молитву и внимать лишь ей одной вместо всех иных, даже естественных для него, мыслей. Это и приводит со временем к тому, чего око не видя и ухо не слыша и на сердце человеку не вздоша. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Через это делание сердце человеческое устрояется в обитель Пресвятой Троицы». Делание молитвы Иисусовой, называемое святыми отцами, трезвением, должно быть неотъемлемой сутью монашеской жизни. Оно необходимо также и для всех мирян, ибо без памятования Бога спастись никому невозможно. Такое простое, казалось бы, дело, как чтение короткой молитвы, в действительности является не столь уж простым. Молитва имеет разные виды или степени, которые именуются словесный, умный-деятельный, умно-сердечный-деятельный, умно-сердечный-самодвижный, умно-сердечный-чистый, зрительный. На каждой степени нужны разъяснения опытного лица. Осведомленность здесь весьма важна, ибо через умное делание Господь устраивает наше спасение – подавая человеку через молитву в нужное время от благодати своей все необходимое. Велика нужда в опытном знающем наставнике, в учителе-старце, прошедшем не только начальные степени молитвы, но и молитву зрительную, которая мог бы свободно и неуязвимо провести ученика через все искушения». Искусный опытно знает, какие искушения и в какое время могут посещать спасающегося. Он всякое искушение предупредит наставлением, укажет, что и как делать во избежание ошибки, пояснит, как распознать дьявольскую хитрость при нападении демонов слева и при подходе под видом добра с правой стороны. Но, увы. Одни не имеют времени и желания достойно упражняться умом, словом и сердцем в этом великом делании. Другие, имея желание, не знают, как и приступить к нему. Иные же приступают, но действуют чувственно, упражняясь умом плотским, живя своевольно, по собственному разумению, а думают о себе при этом, что проводят жизнь духовную. Таковые не ведают, что истинно духовная жизнь начинается по великой милости Божией лишь тогда, когда человек всецело предаст себя в волю Божию. А это становится возможным только после очищения ума от помрачения и очищения души от страстей. До этих пор человек живет не духовно, а мудрованием человеческим, знанием ума плотского даже если он знает всю теорию христианского богословия и велик в глазах людей. Такие нередко запутываются в сетях прельщения плотского ума, и, что хуже всего, истинных носителей духовного разума считают неправомыслящими. Такие, молясь по молитвослову, считают делателей умной молитвы невеждами и впавшими в прелесть но, по сути, сами прельщены и невежды. Шествие их не ко спасению, а от Него. Древние святые Отцы, великие творцы умного делания, писали о молитве Иисусовой много, но они начинаются Писания высоких степеней созерцательной молитвы, пишут о молитве умной, сердечной самодвижной, опуская предыдущие начальные уровни только редкие из них касаются молитвы умно-сердечной деятельной и сопровождающих ее мечтательных искушений. При этом все отцы пишут кратко и прикровенно, и вот по какой причине. Когда святые отцы писали об Иисусовой молитве, тогда опытно знающих делателей было много, и не было нужды подробно описывать начальные стадии, так как было кому наставить. Кроме того, прочесть Писание мог и неподготовленный человек, а пользу извлечь мог лишь готовый. Потому отцы писали кратко и прикровенно. Готовый и в кратком описании поймет нужное, а не готовый не повредит разума своего. Не все понимают, что молитва духовная начинает действовать в человеке только после того, как он приступает ко всецелому исполнению воли Божией. До этих пор молитва бывает лишь деятельной. Горько ошибается тот, кто принимает ее за духовную. Если неоконченное еще делание плотского ума принимается за духовное, то это есть прельщение и горе. В настоящее время опытных делателей почти не осталось. Всякий, возжелавший творить молитву, уже в самом начале подвергается сомнениям в правильности и успешности своих действий. Потрудившись немного и не усмотрев желанных плодов, он оставляет это священное дело, а иногда даже хулит его. Так удаляется человек от обладания небесным разумом, явленным на земле Христом. Воссия мирови свет разума а утрата эта обрекает на погружение в тот умственный мрак, в котором человечество пребывало до пришествия Христа. Когда утрачена способность разумно славить Бога, тогда словословят одним языком, а слова без участия разума не выжигают сердце, но угошают его. «Так я, при всей моей немощи, плача и сокрушаясь от бессилия своего», все же сильно желал, чтобы продолжалось разумное прославление Бога, чтобы не уменьшалось, а росло число уготовляющих свои сердца в жилище Богу. Всем, жаждущим истинно славить Бога, я дерзнул предложить сии слова не в качестве наставления, ибо вы сами разумнее меня, но в виде братского совета, делясь тем, что имею по бедности моей не полагаясь на свои силы, а лишь надеясь на всемогущую силу Господа моего, отринув собственное мудрование и все, что не имеет подтверждений в Священном Писании или в богодухновенных писаниях святых отцов, изведавших опытом жизнь покаяния, излагаю все то, в чем и сам некогда имел великую потребность, нуждаясь буквально в каждом слове, здесь ныне писанном. Конечно, излагается не все, а лишь самое главное то, с чем приходится встречаться каждому делателю покаяния, излагается самая суть, потребная всем, а все, что бывает помимо описанного здесь, является второстепенным и гибелью души не грозит. Прими, Господи, Трусии к славе имени Твоего святаго, и, вразумив наделась ие, помози совершить его достойно во спасение душ, жаждущих правды твоей. «Аще приступаешь и работайте Господеве Богу, уготови душу твою во искушении. Серах, глава 2, стих 1. «Знай, что если пойдешь вслед за Господом, последуешь Его божественному учению, то на этом пути встретят тебя искушения». Плоть, мир и дьявол — твои враги, но не менее их ты и сам себе бываешь врагом. Отныне, отказываясь следовать влечениям своей воли, ты расстаешься с мирной жизнью, и непрестанная борьба становится твоим уделом. Приступая к деланию молитвы Иисусовой, уготовься не к мирному жительству, но к перенесению всевозможных скорбей, причиняемых плотью, миром, дьяволом и собственным самолюбием. Скорби приходят извне и изнутри, но натиск их сдерживается благодатью Божией, не позволяющей огорчать спасающегося страдальца более, нежели он способен перенести». Скорби попускаются благодатью по мере крепости ума и души спасающегося, а не по воле ехидствующих бесов. Под таким руководством благодати человек приобретает терпение, обучается преданности воли Божией, дабы не унывать в последующей брани. Он обретает опыт, учась усердно прибегать к молитве и получает через искус знание и мудрость, Если хочешь ты, брат или сестра, стежать непрестанное памятование о Боге и в молитве беседовать с ним непрестанно, как с другом лицом к лицу, тогда молись, чтобы Господь послал тебе наставника непрельщенного, опытно знающего великое дело молитвы покаянной, испытанного в бранях. Опытные наставники очень редки но благодатью Господней еще сохраняются, еще существуют и до нашего времени. Поищи опытного усердно, попроси у Бога со слезами, дабы Он указал тебе такового, знающего путь покаяния незаблудный. Но помни, брат или сестра, что искать чудотворца никак не следует. Не на внешнее смотри, но ищи истинно знающего духовную жизнь и духовную брань, имеющего разум духовный, прозревшего тайны Царства Небесного, такого, который мог бы тебя ввести в Царство Божие внутри тебя сущее, который сам прошел все искушения и познал всякую лесть сатанинскую со всеми уловками дьявола. Такой муж духовный знает про тяжесть сердечную, бывающую от страстей, волнуемых дьяволом, знает и может помочь во всякой скорби, может избавить от всякой тяжести, рождаемой смущением. Имей только твердую веру такому человеку по подобию веры в Бога, ибо таковой водительствуется самим Богом. Если такого наставника укажет тебе Господь, то прилепись к Нему всем сердцем твоим и не дерзни когда-либо изменить Ему или прислушаться Слово Его. ими Его за самого Христа и знай, что святые отцы об этом сказали так. «Если увидишь своего наставника спящим или лежащим, едящим или пьющим, беседующим или иное, что творящим, по малодушию твоему не должен ты соблазняться» ибо он за дело свое угоден Богу, и подобное ему не вредит. Строго знай, что он судья дел твоих, а не ты его. Ты имеешь нужду в нем, а не он в тебе. Он несет немощи твои и терпит твое своеволие. Ты бываешь ему в тягость, каковую он несет по любви к тебе. В нем, пришедшим к истинно-духовному разуму, действует сам Бог, обитающий в его сердце, а воля его всегда бывает угодно Богу, так как живет он волею Божией. Он, подобно святым апостолам, вершит дело спасения людей. То, что не нравится, принимай от него, исполняй и храни как незаменимую ценность. Обличения, колкости и все стесняющее волю твою принимай от него с охотой так как этим он врачует язвой души твоей и умерщвляет волю твою, воскрешает ум и душу твою от смерти греховной. Такой наставник ум свой и душу свою уже воскресил силой Божией от смерти греховной, сердце свое очистил от страстей и уготовил к безысходному пребыванию в нем триединого Бога. И мы придем к нему и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Такой наставник есть мудрец из мудрецов, великий философ, даже если внешним наукам и не был обучен. Он есть истинный богослов, непрестанно богословствующий, ибо он живет Богом, по-божьей. Так говорят святые отцы, так указывают, благословляя пребывать под руководством опытного наставника не имея о себе никакой печали, а лишь беспрекословно исполняя все указанное им. Ты же, наставник, отец, руководитель в мудрости духовной, проверь прежде всего себя самого. Убедись, имеешь ли ты разум истинно духовный, разум, освященный Духом Святым, разум, утвержденный от Бога. Дабы тебе возможно было, с полным миром душевным в Боге пребывая, с пользой получать духовных чад тобою посомых, ведя их незаблудно, тернистым путем покаяния к истинной мудрости Духа. Если же ты, наставник, не обладаешь разумом истинным, но имеешь только истинное ведение, бывающее по всецелой преданности в волю Божию, то и тогда можешь ты руководствовать чад своих на пути покаяния, Но в делах мудрости истинно-духовной руководи лишь самим собою, от руководства же другими в этом деле воздержись, так как не пришел ты еще в истинный разум. Не имеющий ни истинного разума, ни истинного ведения, руководить другими не может. Это было бы крайне опасно, ибо таковой еще только шествует в покаянии. А тот, кто на пути покаяния, тот еще не достиг спасения. Кто сам в пути, тот еще ошибается и нередко истину обращает в ложь, а ложь именует истиной. Недостигший истинного видения не может учить других, даже если внешне он образован как богослов. Он сам находится под влиянием страстей, полностью им владеющих. Как же может он кого-либо избавить от страстей? Неразумеющие истины вместо пользы творит ученику великое препятствие. Таковые часто сами считают себя достойными руководителями, но на деле ведут посомых в погибель, и что еще хуже, считают подлинных учителей истины Божией запрельщенных, отлучая чад от опытных наставников будучи сами полностью упоражены прелестью страстей и греха. Брат или сестра, если ты много и много умолял Бога даровать тебе наставника, но не получил сего, если искал и искал настойчиво всюду, но не обрел такового, ибо столь редки они в наши дни, не отчаивайся, от человек сие невозможно есть, «От Бога же вся возможна» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. «Положившись на Бога, с твердым намерением никак не отступать от избранного пути делания молитвы, твердо веруя, что Господь близ призывающих его, действуй согласно указанному здесь». «Господь, вразумив тебя побуждением к молитвенному труду, тем самым свидетельствует твое призвание к этому делу. Оно Богу угодно. Он сам поможет положить начало. Ведь это Он помогает всякий раз, когда произносится молитва, да и каждое отдельное слово молитвы прорекается с Его помощью. Во все время делания молитвы Ему угодно быть с тобой, и Он будет смотреть на тебя». Всегда и всюду своей благодатью, действующей в молитве, Он поддержит тебя, научит и вразумит, то бичуя, то милуя тебя. Наказывая, Он проявляет свою отеческую любовь к тебе. Он будет бить, но одновременно принимать тебя как сына, дабы стал ты искусным у Него». Он будет смотреть на то, как любишь ты его, свидетельствуя о своей любви молитвенным памятованием о нем. По мере твоего самопринуждения к молитве, принуждения к внимательному пребыванию ума в ней, принуждения к участливому отношению сердца, Господь будет помогать тебе своей благодатью усваивать молитву, будет помогать уклоняться от греха. Дело не это сопряжено с трудностями в усвоении сыновней покорности Богу. Но ты от этого не унывай. Главное, не доходи до отчаяния и бездействия. Не оставляй молитву. Господь поможет тебе, и скорбь минует. Если молитвенное дело начнет казаться тебе бесполезным, решительно отвергай подобные мысли потому что не может быть молитвы, не приносящей пользы и плодов. Кажущаяся бесплодность есть результат незнания. Человек не понимает, в чем состоит плод молитвы, а плод, между тем, уже возревает под действием благодати. Через молитвенный труд взращиваются все добродетели в душе, и это происходит неприметно. Дело человека состоит в том, чтобы молитву никогда не оставлять, по мере сил молитве внимать и нудить себя к этому труду. А во всем остальном нужно возложить упование на Бога, ожидая милости от Него, и покоряться воле Его. Тогда Господь, действуя в молитве своей благодатью, все нужное воздаст молящемуся по мере Его старания».